«О нет, Тимофей Семенович, помилуйте, напротив, Иван Матвеевич жаждет вашего совета, руководство вашего жаждет, даже, так сказать, со слезами с... «Так сказать, со слезами с...» хм. «Ну, это слезы крокодиловые, им совсем можно не верить». «Ну зачем, скажите, потянуло его за границу? Да и на какие деньги? Ведь он и средств не имеет». «Наскопленная, Тимофей Семенович, из последних наградных, — отвечал я жалобно, — Всего на 3 месяца хотел съездить в Швейцарию, на родину Вильгельма Телля. Вильгельма Телля, хм. В Неаполь встретить весну хотелось, осмотреть музей нравов животных. Хм, животных. А по-моему, так просто из гордости. Каких животных? Животных? Разве у нас мало животных? Есть зверинцы, музеи верблюды, медведи под савом Петербургом живут. Да вот он и сам засел в крокодиле.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 «Упоминал?» «Упоминалс!» И в выражениях весьма лестных. Бюст, говорит, взгляд, прическа. Конфетка, говорит, а не дамочка. И тут же заспиялись. «Молодые они еще люди!» Тимофей Семенович с треском высморкался. «А между тем вот и молодой человек, а какую карьеру себе составляются?» «Да ведь тут совсем другое, Тимофей Семенович!» «Конечно-с, конечно-с!» «Так как же, Тимофей Семенович?» «Да что же я-то могу сделать?» «Посоветуйтесь, руководите как опытный человек, как родственник. Что предпринять? Идти ли по начальству или...» «По начальству? Отнюдь нет, сс», — торопливо произнес Тимофей Семенович. «Если хотите совета, то прежде всего надо это дело замять и действовать, так сказать, в виде частного лица. Случай подозрительный, сс, да и небывалый. Главное, небывалый, примера не было, да и плохо рекомендующий».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 А он пусть осматривает там европейские земли. Другое дело, если он после срока не явится. Ну, тогда и спросим, справки наведём. 3 там месяца, Тимофей Семёнович, помилуйте. Сам виноват. -с. Ну кто его туда совал? Эток, пожалуй, придётся ему казённую няньку нанять. А этого и по штату не полагается. А главное, крокодил есть собственность. Стало бы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 из одного насущного хлеба, и его можно когда угодно согнуть. Значит, он будет чувствовать, будет покорён, прилежен и втрое за ту же цену выработает. А теперь вообще ни что ему. Знают, что с голоду не помрёт, ну и ленится, и пьянствует. А меж тем к нам и деньги привлекутся, и капиталы заведутся, и буржуазия пойдёт. Вон и английская политическая и литературная газета Times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 ти мой феи Семёныч любил иногда поболтать и тем показать, что и он не отстал и всё это знает. Иван там Матвеевич какс. Так ведь я к тому и клонюсь. Сами же вот похлопочем и привлечение иностранных капиталов в отечество. А вот посудите, едва только капитал привлечённого крокодильчика удвоится через Ванна Матвеевича, а мы, чем бы протежировать иностранного собственника, напротив, стараемся с самого-то основного капиталу брюха вспароть.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 А потом, как убедился, что всё благополучно, заважничал и обрадовался, что может цену удвоить, утроить, у четвертить разве. Публика теперь прихлынет, а крокодильщики ловкий народ. К тому же им исает склонность к веселениям, и потому, повторяю, прежде всего, пусть Иван Матвеевич наблюдает инкогнито. Пусть не торопится. Пусть все, пожалуй, знают, что он в крокодиле, но не знают официально.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 Меньше всё пошли естественные науки, смотаника, а он бы там жил и сообщался, ну, там о пищеварении или просто анравах для скопления фактов. То есть это по части статистики. Ну, в этом я не силён, да и не философ. Вы говорите факты. Мы без того завалены фактами и не знаем, что с ними делать. Притом же эта статистика опасна. Чем же ж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 Ведь это, пожалуй, и всякий туда полезет, даром деньги-то брать. Парадейте, Тимофей Семенович. Кстати-с, Иван Матвеевич просил передать вам карточный должок. Семь рублей, выралаш-с. Ах, это он проиграл на медне. У Никифор Никифорыча, я помню-с. И как он тогда был весел, смешил, и вот... Старик был искренне тронут. Парадейте, Тимофей Семенович. Пахлопочу-с. от своего лица поговорю у частном образом в виде справки. А впрочем, разузнайте-ка так, не официально со стороны, какую именно цену согласился бы взять хозяин за своего крокодила Тимофей Семёнович, видимо, подобрал. Непременно, с, отвечал я. И то же явлюсь к вам с отчётом. Супруга-то одна теперь скучает, хмм, вы бы навестили Тимофей Семёнович на вишнёус.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 Эх, легка мысли. Я распростился со стариком. Разнообразные мысли ходили в моей голове. Добрый и честнейший человек Тимофей Семёнович. А выходя от него, я однако порадовался, что ему был уже пятидесятилетний юбилей, и что Тимофей Семёнович у нас теперь редкость. Разумеется, я тотчас полетел в пассаж, обо всём сообщить бедняжке Ивану Матвеевичу. Да и любопытство разбирало меня. Как он там онстроился в крокодиле, и как это можно жить в крокодиле? Да и можно ли действительно жить в крокодиле? Порой мне право казалось, что всё это какой-то чудовищный сон. Тем более, что и дело-то пошло о чудовище.